«Да, действительно, настоящий кошмар для любого человека. Один из нас, конечно, выходит так, если только...» У меня появилась новая мысль. Я поспешно обдумал ее. По-моему, что-то прояснялось. Таинственное поведение Пуаро, его намеки, все подходило. «Как я был глуп, не подумав об этом раньше!» «И какое облегчение для всех нас!» «Нет, Джон», — возразил я, — «это не один из нас. Как такое может случиться?» «Согласен, но тогда кто же?» «Вы не догадываетесь?» «Нет». Я осторожно огляделся вокруг и понизил голос. «Доктор Бауэрштейн!» «Быть не может». «Почему?» Да какой ему смысл в смерти моей матери? Мне это неизвестно, признался я, но, по-моему, Пуаро думает так же. Пуаро, в самом деле? Откуда вы знаете? Я рассказал ему о сильном волнении Пуаро, когда он узнал, что Бауэрштейн был в Стайлскорт в ночь трагедии. Он дважды повторил, это меняет все, добавил я. И тогда я задумался. Вы помните, Инглторп сказал, что оставил чашку с кофе в холле? Так вот, как раз в это время и появился Бауэрштейн. Разве не может быть, что доктор, проходя мимо, бросил что-то в чашку, когда Инглторп вел его через холл? «Хм», — произнес Джон, — «это было бы очень рискованно». «Да, но вполне возможно». И потом, — возразил Джон, — откуда он мог знать, что это ее кофе? Нет, старина, неубедительно. Тут я еще кое-что вспомнил. Вы правы, все было иначе. И я рассказал ему о какао, которое Пуаро взял для анализа. Но послушайте, — перебил меня Джон, — ведь Бауэрштейн уже делал такой анализ. «Да, да, в том-то и дело. Я тоже до сих пор этого не понимал. Неужели вы не видите?» Бауэрштейн сделал анализ. «Это так, но если он убийца, ничего не могло быть проще, как отослать для анализа обычное какао. И никому, кроме Пуаро, не пришло в голову подозревать Бауэрштейна или взять другую пробу». «А как же горький вкус тряхнина, который какао не может скрыть?» «Ну, тут у нас есть только его слова, однако нельзя забывать и другое. Он считается одним из лучших токсикологов». «Кем? Повторите?» «Одним словом, Бауэрштейн знает о ядах больше, чем кто бы то ни было», — объяснил я. Так вот, может быть, он нашел какой-нибудь способ сделать стряхнин безвкусным? Или это был вообще не стрихнин, а какой-то неизвестный яд, о котором никто не слышал, но который вызывает почти такие же симптомы? Хм, да, такое может быть, признал Джон. Но погодите, как мог доктор оказаться возле какао? Ведь его не было внизу. «Не было», — неохотно согласился я. И тогда в моем мозгу мелькнула ужасная мысль. Я надеялся и молился, чтобы она не появилась также у Джона. Я искосо взглянул на него. Он недоуменно хмурился, и я вздохнул с облегчением. Дело в том, что мне пришло в голову, будто у доктора Бауэрштейна мог быть сообщник. Нет, такого не может быть. Такая красивая женщина, как Мэри Кавендиш, не может быть убийцей. Хотя и случалось, что красивые женщины были отравительницами. Внезапно я припомнил первую беседу за чашкой чаю в день моего появления в Стайлскорт и блеск в глазах Мэри Кавендиш, когда она сказала, что яд — женское оружие. А как она была взволнована в тот трагический вечер во вторник? Может быть, миссис Инглторп обнаружила что-то между Мэри и Бауэрштейном и угрожала рассказать ее мужу? Возможно ли, что это преступление было совершено, чтобы помешать разоблачению? Потом я вспомнил загадочный разговор между Пуаро и Эвлин Ховард. Может, они именно это имели в виду? Может, это и была та чудовищная возможность, в которую Эвлин не хотела верить? Да, все подходило. Неудивительно, что мисс Ховард предложила все замять. Теперь я понял ее незаконченную фразу. «Эмили сама...» В глубине души я согласился с мисс Ховард. «Разве сама миссис Инглторп не предпочла бы скорее остаться неотмщенной, чем позволить такому ужасному бесчестию упасть на семью Кавендиш?» «Есть еще одно обстоятельство, заставляющее меня сомневаться в вашем предположении», — вдруг сказал Джон, и неожиданно прозвучавший голос заставил меня вздрогнуть. «Что именно?» — поинтересовался я, довольный тем, что он ушел от вопроса, каким образом яд мог попасть в какао. — Хотя бы тот факт, что Бауэрштейн потребовал вскрытия. Он мог этого и не делать. Уилкинс был бы вполне удовлетворен, объяснив трагическую кончину нашей матери болезнью сердца. — Да, — произнес я с сомнением. Но неизвестно, может, он считал, что в итоге так будет безопаснее. Ведь кто-нибудь мог заговорить об отравлении позднее, и Министерство внутренних дел приказало бы произвести эксгумацию. Все могло выплыть наружу, и тогда он оказался бы в очень неловком положении, потому что никто бы не поверил, что человек с его репутацией, известного специалиста, Мог совершить такую ошибку и назвать отравление болезнью сердца? «Да, вполне возможно», — согласился Джон. «И все-таки, ей-богу, не понимаю, какой тут мог быть мотив». Я вздрогнул. «Послушайте», — торопливо проговорил я, — «может быть, я совершенно неправ. И помните, все это абсолютно конфиденциально». «О, конечно! Само собой, разумеется!» Продолжая разговаривать, мы вошли через небольшую калитку в сад. Неподалеку слышались голоса. Стол к чаю был накрыт под большим платаном, как в день моего приезда. Цинтия вернулась из госпиталя. Я поставил мой стул рядом с ней и передал желание Пуаро посетить больничную аптеку. «Конечно, я буду рада, если он придет. Лучше пусть приходит к чаю. Надо будет с ним об этом договориться. Он такой славный, хотя странный и даже немного смешной». На днях Пуаро заставил меня снять и заново переколоть мою брошь. Сказал, что брошь была неровно приколота. Я засмеялся. «Это его мания». «Правда?» Интересно. Минуты две прошли в молчании, а затем, бросив взгляд в сторону Мэри Кавендиш и понизив голос, Цинтия снова обратилась ко мне. Мистер Гастингс, после чая мне хотелось бы с вами поговорить. Ее взгляд в сторону Мэри заставил меня задуматься. Пожалуй, эти две женщины мало симпатизировали друг другу. Впервые мне пришла в голову мысль о будущем девушки. Миссис Инглтор, очевидно, не оставила в ее пользу никакого распоряжения, но я полагал, что Джон и Мэри, скорее всего, будут настаивать, чтобы она пожила с ними, во всяком случае, до конца войны. Джон, я знаю, симпатизировал Цинтии, ему будет жаль, если она уедет. Джон, отлучившийся на некоторое время, вернулся к чайному столу, но его обычное добродушное лицо было сердитым. — Черт бы побрал этих детективов! — возмутился он. — Не могу понять, что им надо. Шарили по всем комнатам, повытаскивали все вещи, перевернули все вверх дном. Просто невероятно. Наверное, воспользовались случаем, что в доме никого не было. «Ну, я поговорю с этим джепом, когда увижу его в следующий раз». «Полно, Пол Прай!» — проворчала мисс Ховард. Лоуренс высказался, что детективам приходится делать вид, будто они активно действуют. Мэри Кавендиш промолчала. «После чая я пригласил Цинтию на прогулку, и мы медленно побрели к лесу». «Слушаю вас», — сказал я, — «как только листва скрыла нас от любопытных глаз». Девушка со вздохом опустилась на траву и сбросила шляпку. Солнечный свет, пронизывая листву, превратил ее золотисто-каштановые волосы в колышущееся от дыхания ветерка живое золото. «Мистер Гастингс», — начала она, — «вы всегда так добры и так много знаете». В этот момент у меня мелькнула ошеломляющая мысль, что Цинтия – очаровательное создание, намного очаровательнее Мэри, которая никогда не говорила мне ничего подобного. Итак, крайне благожелательно подтолкнул я ее, видя, что она колеблется. «Хочу попросить у вас совета. Я не знаю, что мне делать». «Что делать?» «Да, видите ли, тетя Эмили всегда говорила, что она меня обеспечит. Полагаю, она забыла или не думала, что может умереть. Во всяком случае, не обеспечила меня и не оставила на мой счет никаких распоряжений. Теперь я просто не знаю, что мне делать. Как вы думаете, я сразу должна отсюда уехать?» «Господи, конечно, нет! и не захотят расстаться с вами, я в этом уверен!» Цинтия заколебалась, потом какое-то время сидела молча, вырывая траву маленькими руками. «Миссис Кавендиш хочет от меня избавиться», — произнесла она наконец. «Мэри меня ненавидит!» «Ненавидит?» — удивился я. Цинтия кивнула. «Да!» Не знаю, почему, но она меня терпеть не может. И он тоже. — Ну, тут я точно знаю, что вы не правы, — тепло возразил я. — Напротив, Джон вам очень симпатизирует. — О, да, Джон, но я не его имела в виду. Я говорю о Лоуренсе. Мне, конечно, безразлично, ненавидит он меня или нет. «Но все-таки это ужасно, когда тебя никто не любит, верно?» «Цинтия, это не так. Они вас любят. Уверен, вы ошибаетесь. Послушайте, и Джон, и мисс Ховард...» Цинтия с мрачным видом кивнула. «Да, пожалуй, Джону я нравлюсь, и, конечно, Эви. Несмотря на ее грубоватые манеры, она и мухи не обидит». Но вот Лоуренс почти никогда со мной не говорит, а Мэри с трудом заставляет себя быть любезной. Мэри хочет, чтобы Эви осталась, даже упрашивает ее, а меня нет, и я... и я не знаю, что мне делать. Бедный ребенок вдруг расплакался. Не знаю, что на меня вдруг нашло, может, подействовали красота Цинтии и золото ее волос или радость от общения с человеком, который явно не мог быть связан с преступлением, а, возможно, просто искреннее сочувствие к ее юности и одиночеству. Как бы то ни было, я наклонился вперед и, взяв ее маленькую руку, неловко проговорил «Цинти, выходите за меня замуж». Совершенно случайно я нашел верное средство от ее слез. Она сразу выпрямилась, отняла руку и резко отрезала. «Не говорите глупостей!» Мне стало досадно. «При чем тут глупость? Я прошу вас оказать мне честь и стать моей женой!» К моему полнейшему изумлению Цинтия неожиданно рассмеялась и назвала меня «милым чудаком». «Право, это очень славно с вашей стороны!» — заявила она. «Но на самом деле вы этого не хотите?» «Нет, хочу. У меня есть. Не важно, что у вас есть. Вы этого не хотите, и я тоже». «Ну, это, разумеется, решает дело», — холодно заметил я. «Только не вижу ничего смешного в том, что я сделал вам предложение». «Да, конечно», — согласилась Цинтия. И в следующий раз кто-нибудь, может быть, примет ваше предложение. До свидания, вы меня очень утешили и подняли мое настроение. И снова, разразившись неудержимым взрывом смеха, она исчезла среди деревьев. Возвращаясь мысленно к нашему разговору, я нашел его крайне неудовлетворительным. И вдруг решил пойти в деревню. «Поискать Бауэрштейна. Должен же кто-нибудь следить за этим типом. В то же время было бы разумным рассеять подозрения, которые могли у него возникнуть. Я вспомнил, что Пуаро всегда полагался на мою дипломатичность. Я подошел к небольшому дому, в окне которого было выставлено объявление «Меблированные комнаты». Мне было известно, что доктор Бауэрштейн живет здесь, и я постучал. Дверь открыла старая женщина. Добрый день, любезно поздоровался я. Доктор Бауэрштейн у себя? Она удивленно смотрела на меня. Разве вы не слышали? Не слышал о чем? О нем. Что о нем? Его взяли? Взяли? Он умер? — Нет, его взяла полиция. — Полиция? — у меня перехватило дыхание. — Вы хотите сказать, что его арестовали? — Да, вот именно. И я не стал слушать и бросился на поиски Пуаро.